Глава 70. Дорогу до охотничьего домика мы преодолели без приключений. Наши издовые курицы, правда, хотя и были знакомы с мантикарятами, их мамочка впечатлились по самое «не хочу». Эти пернатые недоразумения бегали вокруг привязи, кудахтали в ужасе и сначала пытались спрятать голову в землю, а когда не вышло, улететь. Мантиша, преисполненное достоинство, прошла мимо строкуров, села подальше от них и с демонстративным видом начала точить когтя камень. У куриц, наверное, случился бы разрыв сердечной мышцы, но я посмотрела на мантикору укоряюще, и та, вздохнув, приняла вид самый милый и безобидный, даже хвостиком повеляла немного. В охотничьем домике все еще никого не было. Маркус хотел предложить передохнуть денек другой, но я на отрез отказалась оттягивать сладкий момент, когда ректору придется отдавать наши дипломы. И мы отправились в город. Собственно, дальнейшее путешествие было скучное, обыденное такое, ничем не примечательное. Мы ведь каждый день устраиваем променад по горам, лесам и городам, верхом на курицах в компании Матикорда. Люди же так часто видят подобные компании, что совершенно не удивляются. Не орут дурниной, пытаясь призвать стражу. Стража тоже не орёт дурниной, она же ко всякому привыкшая. Ну и Норан совершенно точно не орёт дурниной и не козыряет своими регалиями, чтобы от нас все отвязались. Короче, тоска смертная. Зато когда мы прибыли в академию… О, -о, -о давно я так не веселилась. Но вот примерно с того момента, как откромсала Маркусу волосы, которые уже немного отросли и требовали моего повторного вмешательства. «Все-таки, мне кажется, стоило оставить Стракуров в магических водах». Негромко проговорил Нуран, когда мы верхом на пернатых пересекали внутренний двор Академии. «Да ты что!» — возмутилась я. «Мантикарята же к ним привязались. И потом, на твоем любимом факультете без теологии точно таких нет. Скажем ректору, что Стракуру — это приятный бонус в обмен на рекомендательные письма». «Зачем тебе рекомендательные письма?» — приподнял бровь парень. «Ты как будто работать по профессии собралась». «А почему бы нет? Хочу рекомендательное письмо, положу в красивую папочку и буду потом детям рассказывать, какая я была прилежная ученица, тихоня и скромница». Вообще, на самом деле, говоря о рекомендательных письмах, я подумала, мало ли, как жизнь сложится. Ведь если я разорву с Маркусом помолвку, отец вышибет меня из дома, и тут, хочешь не хочешь, придется работать. А потом посмотрела на этот идеальный аристократический профиль, который уже не бесил меня вовсе и не стал озвучивать свои мысли. Вместо этого предложила кое-что поинтереснее. «А если ректор откажется давать нам строго положительные рекомендации, выпустим Стракуров попастись в его любимую оранжерею, где он над поющими розами трясётся». норан хмыкнул. «Тразу чувствуется, вернулись домой». И куда-то повернул свою курицу. «Эй!» — окликнула я его. «Ты куда?» «К бестиологам», — ответил парень. «Ты же не собираешься тащиться к ректору всем составом». «Почему это?» Возмутилась я. Очень даже собираюсь. Нурон растерялся. «Э, зачем? Как зачем? Как зачем? Он выпер нас из Академии в жо дальней дали, где насчет не сожрала местная нежить и жить. И Из-за чего? Архивов, о которых никто никогда бы и не вспомнил, если бы ты их не затопил. Хм. Моя душа жаждет отомщения, требуя сатисфакции, отрезала я. Твоя идея», — констатировал Маркус и развернул своего стракура в противоположную сторону. Прям к парадным дверям корпуса наша альма-матерь, где располагался ректорат. Я ехала верхом, прямо по начищенному до блеску холлу и чувствовала моральное удовлетворение. Последняя проделка должна быть впечатляющей, чтобы всем запомнилось, и нам, и тем, кто остается учиться, и чтобы ректор уикалась за это дурацкое путешествие с Маркусом. Студенты расступались перед нами. Я не обманывалась, дело тут было не в моей непередаваемой красоте с характерными отпечатками похода и портальных переходов, и не в высокомерной морде лица Маркуса, которого он нацепил, едва мы ступили на территорию Академии. Дело было в Мантише, величественной, лениво шагающей впереди нас. Мантикоряты, кстати, устроились у нас с Нороном на плече, периодически меняясь местами, что создавало приятное впечатление, будто малявок больше трех. В кабинет ректора мы входили без стука. Ну, то есть, как без стука? Мантиша негромко, но очень аргументированно рыкнула на секретаршу, и та сползла под стол, пискнув что-то в духе «Господин ректор, к вам посетители». В общем, двери пафосно распахнулись, и мы въехали в кабинет ректора, как к себе домой. И вот стоило нам въехать, я тут же пожалела о своей идее и вообще о том, что мы приперлись к ректору, не разведав обстановку, потому что в гостевом кресле кабинета Нетлика сидела очень сердитая женщина, а сам ректор имел вид слегка виноватый и блиноватый. Мама! — произнес Норан. Произнес так удивленный и покосился на меня так многообещающе, что я мигом поняла, даже если ректор прибьет меня в порыве восхищения, Маркус притащит Кирилла, чтобы иметь возможность прибить меня собственноручно еще раз. Но это была сущая ерунда по сравнению с тем, что выжил господин Нетлик. Вы что, действительно притащили Мантикору?